цикл Таинственная проза Роберт Льюис Стивенсон Похититель трупов Аккуратно каждый вечер мы четверо Гробовщик, хозяин Джорджа, Фец и я Собирались в малой зале этой дибенгемской гостиницы Иногда заходил кто-нибудь еще Но мы-то уж непременно каждый вечер Бывали на своих обычных местах Веял ли легкий ветер Бушевал ли вихрь, хлестал ли дождь, падал ли снег или трещал мороз, нам было все равно. Каждый из нас усаживался в свое кресло. Фец, старый, вечно пьяный шотландец, как казалось, получивший образование, по-видимому, располагал кое-какими средствами, так как мог жить, не делая ровно ничего. Много лет назад Фец, в те времена еще молодой человек, явился в Дебингем. И только благодаря тому, что он безвыездно жил в нашем городе, стал для коренных горожан своим. Синий, комлотовый сюртук Фетца сделался чуть ли не такой же местной достопримечательностью, как Дибингемская колокольня. Фетц постоянно заседал в Джорджии, никогда не бывал в церкви, отличался множеством самых низких пороков. Но Дибингем принимал все это как нечто неизбежное и само собой понятное – Время от времени Фец высказывал довольно неопределённые радикальные мнения или очень нечестивые взгляды и подчёркивал их, громко стуча рукой о стол. Он пил ром, аккуратно, по пять стаканов за вечер, и большую часть своего пребывания в Джорджи сидел насыщенный алкоголем, держа в правой руке стакан. Мы называли его доктором, так как предполагалось, что он обладает знанием медицины, добавок Фец несколько раз фиксировал переломы или вправлял вывихи. Но кроме этих немногих сведений, нам не было известно ничего о нем и его прошлом. Раз в темный зимний вечер пробило 9 часов, а хозяин гостиницы все еще не присоединился к нам. В это время в Джорджии лежал больной. Один очень известный соседский помещик, пораженный апоплексическим ударом. По дороге в парламент К нему телеграммы вызывали Еще более известного лондонского доктора Для Дебингема Это было новым событием В то время только что открылась Железная дорога к нам Понятно, все мы волновались Он приехал Набив и закурив трубку Сказал подошедший к нам хозяин Джорджа Он, спросил я Кто он? Ведь не доктор же Он самый А как его фамилия? макферлин сказал хозяин. Фетс допивал третий стакан, тупо отхлебывая ром, и то покачиваясь, то оглядываясь, кругом недоуменным взглядом. Но едва прозвучало последнее слово, он как бы проснулся и дважды повторил фамилию. «Мак Ферлин». В первый раз довольно спокойно, во второй с внезапным волнением. «Да», — сказал хозяин, — «это доктор Уолф макферлин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 «Я должен встретиться с ним лицом к лицу!» Наступило новое молчание. На первом этаже резко стукнула дверь, и по лестнице застучали шаги. «Это доктор!» – произнес хозяин. «Скорее, и тогда вы поймаете его!» От нашей гостиной до выходных дверей старого доброго Джорджа было всего два шага. Широкая дубовая лестница оканчивалась в крошечном коридоре. Между ее последней ступенью и порогом выходной двери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 По выражению одного из них – лицом к лицу. Доктор Макферлин – сильный, ловкий господин, с седыми волосами и холодным, спокойным, полной энергией лицом. Был роскошно одет в платье из тонкого сукна и белоснежное белье. На его жилете висела толстая золотая часовая цепочка с золотыми брелками. Очки его были из того же дорогого металла.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 — резко произнес Фец. — Деньги от вас? — Ваши деньги лежат там, куда я швырнул их во время дождя. Говоря с Фецом, доктор Макферлин успел несколько оправиться. К нему вернулась доля его прежней уверенности и высокомерия. Однако необыкновенная энергия отказа снова смутила его. почти на лицо доктора на мгновение приняло отталкивающее, злобное выражение. — Милейший, — сказал он. «Предоставляю вам действовать как угодно. Я совсем не хочу обижать вас. Я никому ничего не навязываю, а все же оставлю вам мой адрес. И...» «Мне он не нужен. Я не хочу знать, в каком доме вы живете», — прервал его Фец. «Я услышал ваше имя, и мне стало страшно. Что может быть, речь идет действительно о вас?» «Я все стремился допытаться Существует ли в мире Бог? Теперь я знаю, что Бога нет».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 На следующий день слуга нашел на пороге разбитые золотые очки, а в тот вечер мы все еле дыша столпились возле окна ресторана. С нами был Фец, совершенно трезвый, бледный и с выражением решительности на лице. «Спаси нас Бог, мистер Фец», — сказал хозяин Джорджа, первый пришедший в себя. «Что все это значит? Странные вещи, — говорили вы». Федс обернулся к нам и поочередно посмотрел на каждого из присутствующих. «Попридержите-ка языки», — сказал он. «Небезопасно стоять на пути Макферлина. Многие раскаялись об этом. Да поздно». Потом, не допив своего третьего стакана, не дожидаясь четвертого и пятого, он простился с нами, мелькнул под лампой гостиницы и ушел в черную ночь».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 Фец изучал медицину в Эдинбурге. У него был своеобразный талант, способность быстро усваивать все услышанное и передавать другим приобретенные взгляды, выдавая их за собственное. Дома он занимался мало, но был неизменно вежлив и внимательен с преподавателями и выказывал сообразительность и способности. Его скоро отметили как молодого человека, который хорошо слушает и хорошо запоминает услышанное.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 На него возложили обязанность заботиться об анатомическом театре и аудитории. Он отвечал за порядок в этих залах, за поведение остальных студентов и должен был доставлять, принимать и распределять анатомические материалы. Из-за последнего, в те времена, весьма затруднительного и щекотливого дела, мистер Ка поместил Феца в одном здании с диссекционными комнатами, именно туда-то, в часы Перед зимней зарей стучались неопрятные, мрачные люди, приносившие материал для вскрытий. И Фец, руки которого еще дрожали после буйных развлечений ночи, а в глазах еще стоял туман, поднимался с постели и шел отворять дверь трем темным личностям, которые впоследствии не избежали заслуженного возмездия. Он помогал им вносить их трагическую ношу,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 Пополнять запасы для диссекционного стола было трудно, это постоянно заботило и мистера Ка, и его помощника. Занятия кипели, учащихся было много, а потому то и дело сказывался недостаток в анатомическом материале, и обязанность добывать его уже и сама по себе неприятная, грозило сделаться опасной для всех, кто имел к ней отношение. Мистер к поставил себе за правило не задавать никаких вопросов продавцам. «Нам приносят труп, и мы платим», — говаривал он, вечно повторяя эту фразу. Иногда же более цинично замечал своим помощником. «Ради спокойствия и совести не задавайте вопросов». Но он не говорил, что анатомический театр пополнялся благодаря убийству «Если бы кто-либо громко высказал такое предположение», Ка с ужасом отшатнулся бы от него, но он так легкомысленно касался серьезных вопросов, что оскорблял чувства и создавал искушение для людей, с которыми имел дело. Например, Фец нередко мысленно удивлялся необыкновенной свежести трупов, его также не раз поражала внешность людей, приходивших к нему перед рассветом. Они походили на висельников, на злодеев. Может быть, в тайне собирая все данные, он придавал слишком безнравственное и слишком категорическое значение неосторожным советам своего учителя. Словом, Фец считал, что его обязанность подразделяется на три части. Принимать приносимое, платить известную сумму и закрывать глаза на доказательства преступления. В одно ноябрьское утро такая политика молчания Феца подверглась большому испытанию,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 Было ветрено, холодно, морозило. Город еще не просыпался, однако неопределенные звуки служили предвестниками дневного шума и деловитого и хлопотливого утреннего движения. Мрачные продавцы пришли позже обыкновенного и, по-видимому, торопились уйти. Еще совсем сонный фец осветил для них лестницу. Он еле слышал их ворчливые ирландские голоса,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 Продавцы ничего не ответили, только шаркой ногами двинулись к дверям. «Говорю вам, я ее знаю», — продолжал Фец. «Еще вчера она была жива и весела. Она не могла умереть. Не может быть, чтобы вы достали этот труп честным путем». «Конечно, сэр, вы ошиблись», — сказал один из пришедших. Другой только мрачно посмотрел на студента и потребовал условленную плату. Фец не мог не почувствовать их угроз и надвигавшейся опасности и мужество молодого человека ему изменило. Он пробормотал что-то вроде изменения, отсчитал деньги и проводил своих отталкивающих посетителей. Едва они ушли, Фец поспешил удостовериться справедливости подозрений, мелькнувших его мозгу, и увидел, что перед ним действительно труп девушки, с которой за день перед тем он шутил и смеялся. К своему ужасу Фец нашел на этом трупе признаки насильственной смерти. Его охватил безумный панический страх.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 Любимец всех весельчаков-студентов, человек способный и умный. Врач этот вел крайне рассеянную жизнь, не обладал ни малейшей долей совести, учился за границей и много путешествовал. У него были привлекательные, довольно развязанные манеры. Он со знанием дела судил о сцене, блистал на льду, ловко бегая на коньках, или на траве, управляя клюшкой для игры в гольф. И в довершение всего держал хорошего сильного рысака и экипаж. Макферлин близко сошелся с Фетцем и немудрено Общие занятия связывали их. Когда анатомический материал начинал истощаться, они вместе садились в экипаж Макферлина и ехали куда-нибудь за город, в отдаленную деревню. Кощунственно выкапывали трупы из могил уединенных кладбищ и еще до зари привозили свою добычу к дверям диссекционной комнаты. В то утро, о котором идет речь, Макферлин вернулся раньше обыкновенного. Фец услышал это, встретил его на лестнице, поверил ему свои сомнения и показал труп. Макферлин осмотрел следы, оставшиеся на теле. «Да», — сказал он, кивнул головой. «Это подозрительно». «Но что же мне делать?» — спросил Фец. «Делать?» — повторил Макферлин. «А разве вы собираетесь что-нибудь делать?» «Чем меньше болтать, тем лучше», — сказал бы я. «Но ее может узнать кто-нибудь другой», — возразил Фец. «Ее хорошо знали в Кастл-Рокк». «Будем надеяться, что этого не случится», — сказал Макферлин. «Ну что же, вы не узнали этой девушке и конец?» «Дело в том, что такие вещи продолжались слишком долгое время. Пошевелите их, и вы доставите нашему Ка невероятные неприятности».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 «Подозрение — это одно, а уверенность — другое?» «Да, знаю. И мне так же, как и вам, неприятно, что в наши руки попало вот это», — заметил доктор, касаясь трупа тростью. «Я считаю, что нам необходимо не знать, чье это дело», — прибавил он спокойно. «И я этой мертвый не узнал». «Если вам угодно действовать иначе, пожалуйста».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 Он решил подражать Макферлину. Труп молодой девушки вскрыли, и никто не узнал. Или не пожелал узнать ее. Как-то раз, покончив со своими дневными занятиями, Фец зашел в простую таверну и застал там Макферлина. С ним сидел какой-то человек маленького роста. Бледный, смуглый, с черными как уголь глазами. Судя по его чертам, от него можно было ожидать известной доли развития и утонченности,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 Фец почему-то сразу понравился этому задорному, самонадеянному человеку, который заставлял его пить и почти необыкновенной откровенностью относился к своей прошлой деятельности. Если десятая доля его признания была истиной, он заслуживал название отвратительного мошенника, и внимание такого опытного человека щекотало тщеславие юного Феца. «Я и сам очень недурной малый», — заметил незнакомец. «Но Макферлин — настоящий молочина!» «Я зову его Тодди Макферлин!» «Тодди, велика подать еще стаканчик твоему другу!» А иногда слышалось достаточно унизительное «Тодди, сбегай-ка из-за предверь!» «Тодди меня ненавидит!» — сказал он однажды. «Да, да, Тодди, ненавидишь!» «Не зови меня этим проклятым именем!» — проворчал Макферлин. «Только послушайте его!» «Вы видали когда-нибудь, как отчаянные ребята действуют ножами? Вот и он хотел бы сполосовать мое тело ножом». «У нас медиков другой, лучший образ действий», — сказал Фец. «Когда нам не нравится наш мертвый друг, мы подвергаем его диссекции». Макферлин резко поднял голову и взглянул на Феца. Казалось, эта шутка пришлась ему не по вкусу. День прошел. Грей, так звали незнакомца... Пригласил Фетса пообедать с ним и Макферлином и заказал такой роскошный пир, что вся таверна пришла в волнение. После обеда он велел Макферлину уплатить по счету. Расстались они поздно. Грей опьянел до потери сознания. Отрезвевший от бешенства Макферлин со злобы вспомнил о своих истраченных деньгах и о проглоченных оскорблениях. В голове Фетса шумело после обильных и разнородных возлияний, и он неверными шагами, пошатываясь и с совершенно туманенным мозгом, вернулся домой. На следующий день Макферлин не пришел в аудиторию, и Фетс посмеивался, представляя себе, что Олф вводит невыносимого Грея из одного кабачка в другой. Едва Фетс освободился, он отправился разыскивать по тавернам своих собутыльников прошедшей ночи.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 «Но где, каким образом и когда вы достали это?» – воскликнул Фец. «Посмотрите на лицо!» – послышалось в ответ. Фец был взволнован Его осаждали странные сомнения. Он переводил взгляд с молодого доктора на тело и потом обратно. Наконец, дрогнув, исполнил требования Макферлина. Фец почти ожидал увидеть то, что встретил его взгляд, тем не менее удар оказался жесток. Перед ним...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 Неподготовленный к такому странному случаю, он не знал, как взглянуть на товарища. Боялся встретиться с ним взглядом. У него не хватало ни голоса, ни слов. Первым нарушил молчание Макферлин. Он спокойно подошел к Фетсу и мягко, но решительно положил ему руку на плечо. «Голову можно дать Ричардсону», – сказал Волф. Студент Ричардсон давно жаждал скрыть голову. Ответа не последовало, и убийца продолжал. Начав говорить о деле, напомню, что вы должны мне заплатить. Понимаете? Необходимо, чтобы ваши счета были в порядке. Голос вернулся к Фетсу, правда, только подобие голосу. «Заплатить вам?» – произнес он. «Заплатить за это?» «Ну да, конечно, вы заплатите. Вы непременно должны выдать мне деньги», – произнес Макферлин. «Я не смею дать труп даром, вы не можете принять его бесплаты». И то мы оба бросим на себя тень. Это повторение случая с Джейн Холбретт. Чем хуже дело, тем усиленнее должны. Мы стараться действовать так, как будто все в порядке. Где старый к держит деньги? Вот тут, хрипло ответил Фец и указал на шкаф в углу комнаты. Тогда дайте мне ключ, спокойно попросил Макферлин, протянув руку. Минутное колебание, потом жребий был брошен.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 Все дальнейшие затруднения представлялись Фетсу пустячными, почти желанными. Он поставил на стол свечу, которую до сих пор не выпускал из рук, и спокойно твердым почерком внес тетрадь дату, характер покупки и цифру, заплаченные за нее суммы. «Теперь», — проговорил Макферлин, «Вы по справедливости должны положить в карман барыш. Свою долю я уже получил. Кстати, когда человеку повезет, Тогда у него в кармане заведется несколько шиллингов. Мне стыдно говорить об этом, но в таких случаях следует держаться известным образом. Никаких угощений, покупок дорогих книг, платы стародолгов. Занимайте, но не давайте взаймы. «Мак Ферлин», — начал Фет с по-прежнему хриплым голосом. «В угоду вам!» — я сунул голову в петлю. «В угоду мне!» — вскрикнул Волф. «О, полноте!»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 Вы поражены в данную минуту, но посмотрите на Ка. Мой милый, вы умны, отважны, вы нравитесь мне и доктору Ка. Судьба предназначила вам сделаться охотником. И как человек опытный, говорю вам, через три дня вы сами будете смеяться, думая о всех этих пустяках, смеяться как студент над фарсом. Сказав это, Макферлин вышел из здания и быстро уехал в своем экипаже. Желая добраться домой до зари, Фец остался наедине со своими тяжелыми мыслями. Он видел ужасное положение, в которое попал. С невыразимым отчаянием молодой ассистент осознавал, что его слабости нет границ, что переходя от одной уступки к другой, он из распорядителя судеб Макферлина дошел до положения его беспомощного, получающего плата с сообщника. Он отдал бы все на свете, чтобы за несколько минут перед тем, как оказаться мужественнее, но ему и в голову не приходило, что он мог бы еще быть отважен. Тайна трупа Джейн Холбретт и эта проклятая запись в отчетной книге сковывала ему язык. Прошло несколько часов, стали собираться студенты. Куски тела несчастного Грея раздавались то одному, то другому. Их принимали без всяких замечаний. Ричардсон был счастлив получить голову. И раньше, чем пробил час отдыха, Фет с дрожью ликования увидел, насколько разрезанный на куски тело изменилось и стало безопаснее. В течение двух дней он со всей возрастающей радостью наблюдал за ужасным процессом изменения внешнего вида трупа. На третий день появился Макферлин. По его словам, он был болен. Теперь Уолф нагонял потерянное время с необыкновенной энергией, наблюдая за работой студентов.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 что смотрел на недавние события с нездоровой гордостью. Своего сообщника он видел редко. Понятно, они встречались во время классных занятий и одновременно выслушивали приказания Ка. Иногда они перебрасывались двумя-тремя словами. Макферлин был постоянно весел и общался с Фетцем очень ласково. Однако он очевидно избегал упоминаний о их общей тайне. Даже когда Фетц шепнул ему, что выбрал судьбу Львов,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 Так и тогда оно лежало близ проселочной дороги, вдаль от человеческого жилья, и листва шести кедров скрывало его. Бление овец на соседних горах, пение ручейков, одного громкого журчащего по камешкам, другого украдкой скользившего от одного пруда к другому, шелест ветра среди старых горных каштанов, да раз в неделю голос колокола и старинный напев псаломщика. Только это и нарушало тишину окрестностей сельской церкви.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 Чувство уважения не отдаляло похитителей трупов от сельских окрестностей, где любовь особенно живуча, где усы кровного родства или товарищества связывают между собой всех прихожан одной церкви. Напротив, удобство и безнаказанность влекли туда Макферлина. К мертвым телам, положенным в землю с радостной надеждой на пробуждение, являлись лопата и мерцающий фонарь и они поднимались из могил совсем не так, как предполагали схоронившие их. Гроб ломался, погребальные покровы разрывались, и печальные останки, обернутые в грубый мешочный холст, сначала несколько часов везли в треском экипаже, а потом отдавали в руки юношей. Точно два коршуна, кружащиеся над умирающим ягненком, Фец и Макферлин стремились к этому свежему, полному тишины, месту упокоения.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 Несмотря на бутылку, это была невеселая молчаливая поездка. Молодым людям предстояло добраться до Пинникуика, где они предполагали провести вечер. Один раз они остановились, чтобы спрятать инструменты в чаще кустарника, недалеко от кладбища. Другой раз в Фишер 300, чтобы поджарить хлеб на кухонном очаге и заменить виски пивом. Когда путники достигли своего путешествия, экипаж был поставлен в сарай, Лошадь убрана и накормлена, а двое молодых медиков усели за стол, и им подали самый лучший обед и самые лучшие вина, которых только нашлись в гостинице. Свет, топящийся камин, дождь, барабанищий в окно, холод и работа, ожидавшие их, все вместе придавало особенную остроту их наслаждению обедом. С каждым новым стаканом сердечность их отношений увеличивалась.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 Говорю вам, нужно было вести себя как мужчина, чтобы подержать меня. Помните в то утро? Многие рослые хвастливые сорокалетние трусы растерялись бы при виде той проклятой вещи. А вы ничего, не потеряли головы. Я наблюдал за вами. А почему бы мне не сохранить присутствие духа, хвастливо заметил Фец? В одном случае я навлек бы на себя множество хлопот и неприятностей,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 Поехали обратно, и по проселочной дороге двинулись к Гленкорсу. Не слышалось других звуков, кроме грохота колес экипажа. До непрекращающейся резкой дроби дождя стояла черная тьма. По временам белые ворота или белый камень в стене являлись для них ориентиром. Но большую часть дороги они шагом, чуть ли не ощупью, продвигались среди гулка темноты торжественной и уединенной цели своих странствий.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 И вот после двадцатиминутной работы похитители были вознаграждены. Их заступы с глухим стуком ударились о крышку гроба. В то же время Макферлин, ушибший руку об булыжник поднял его и небрежно перебросил через голову. Могила, в которой они стояли, погрузившись по плечи, располагалась на самом краю возвышенной площадки кладбища. Они прислонили к дереву, росшему над крутым откосом, спускавшимся к реке, зажженный фонарь с экипажа, который светил им во время работы. Случайности верно направила камень, раздался звон разбитого стекла и молодых людей окутала ночь. Звуки то глухие, то звонкие, подсказали им, что фонарь прыгая катился с откоса, по временам наталкиваясь на деревья. Два-три камня, смещенные этим валуном, застучали вслед за ним, унося в глубину лощины, потом снова установилась тишина. Теперь, как ни напрягали свой слух молодые люди, они не могли слышать ничего, кроме звука дождя, то дробно барабанившего по листьям деревьев, то мерно шуршащего по увядающей траве. Их ужасная задача уже настолько подвинулась, что они сочли за лучшее закончить работу в темноте. Гроб откопали и разломали, труп положили в промокший мешок. Похитители вдвоем отнесли его в экипаж. Один сел на козлы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 но она прозвучала глухо и замерла среди молчания. А страшная поклажа по-прежнему перекатывалась из стороны в сторону. То мертвая голова как бы с доверием склонялась к плечу одного или другого из них, то сырой холодный как лед холст бил их по лицам. Ползучий страх леденел душу Фетца. Он посмотрел на мешок, ему показалось, что ужасный предмет увеличился в размере. Повсюду, в окрестностях, вдали и вблизи, выли собаки, провожая экипа с жалобными трагическими звуками. И в уме Фетса вырастала мысль о каком-то страшном чуде, о какой-то непостижимой замене. Ему казалось, что собаки воют от страха, чувствуя присутствие их кощунственной поклажи. «Ради бога!» – с невероятным усилием выговорил он. «Ради бога! Зажжем фонарь!» По-видимому, и Макферлин испытывал что-то подобное. Хотя он не произнес ни слова, не остановил лошадь, передал вожа товарищу и стал зажигать уцелевший фонарь. Они уже были на перекрестке, от которого дорога ведет к местечку Уошинг-Линни. Дождь все еще лил с такой силой, что казалось начинался второй потоп, и в море сырости и тьмы зажечь фонарь было очень нелегко. Но вот мерцающее голубое пламя перекинулось на фитиль фонаря, стал разрастаться, и, наконец, образовало около экипажа широкий круг туманного света. Молодые люди увидели друг друга и то, что было с ними. Намокший холст плотно облегал мертвое тело, голова трупа явственно обрисовывалась, плечи были отчетливо видны, призрачный и вместе с тем вполне реальный образ, явившийся перед молодыми людьми, заставил медиков пристальнее вглядеться в их страшного спутника. Некоторое время Макферлин Неподвижно стоял, подняв фонарь. Неопределенным, непонятным ужасом веял от мертвого тела, закрытого холстом. Леденящий страх, как мокрый саван, облепил молодых людей. Белая кожа на лице Фетца натянулась. Ужасная догадка молнии сверкнула в его мозгу. Еще секунды, и он заговорил бы, но его опередил Макферлин. «Это не женщина», — понизив голос, — — сказал Волф. — Мы положили в мешок тело женщины, — прошептал Фец. — Подержи-ка фонарь, — произнес его товарищ. — Я должен увидеть ее лицо. Фец взял фонарь, его спутник развязал мешок и поднял холст, закрывавший голову трупа. Яркий свет упал на смуглые резкие черты выбритого лица, слишком хорошо знакомого молодым людям, поскольку часто являлось им в ночных кошмарах. Дикий вопль прозвучал в темноте. Похитители трупа бросились в разные стороны. Фонарь упал, разбился и потух. Лошадь, испуганная необычным волнением, рванула вперед и понеслась к Эдинбургу, увлекая за собой единственного седока, оставшегося в экипаже. Труп мертвого и давно изрезанного на куски Грея. Роберт Льюис Стивенсон Похититель трупов. Текст читал Петр Алексеев.